Зимний укус. Глава 7 Часть 3. Тем не менее, Джин попыталась поднять правую ногу Галема из кратера. Она могла достаточно хорошо двигать ногой, но каждый раз сверхмощная импульсная аномалия продолжала тянуть ее вниз. При должном усилии она, вероятно, могла бы вырваться из магической ловушки, но Сетри боялась давать повышенную нагрузку на уже поврежденное колено, чтобы не сломать его полностью. Это значит, что она застряла здесь до тех пор, пока не исчезнет импульсная аномалия, что произойдет через 20 секунд или около того. Что еще хуже, непреднамеренная потеря равновесия привела к падению более 2 третий от общего числа ее слуг. Со временем кристальная дева могла произвести еще, но только с двумя десятками оставшихся слуг удержать магический барьер было бы тем еще испытанием тем более, что многие из них были слишком заняты в попытках исправить потрескавшуюся конечность, чтобы сосредоточиться на щите. Другими словами, если бы герой-чернокнижник повторил массированную магическую атаку, он легко смог бы прорваться через барьер. Но когда мастер подземелья перевела внимание на вышеупомянутое существо, она начала подозревать, что у того имелись другие планы. Бокси воспользовался этим перерывом, чтобы реорганизовать свою команду. Он приказал Амброзии сделать ещё одну каменную стену, чтобы вся четвёрка спряталась за ней, оказавшись в ней видимости Сетрия. «Сколько ещё протянет дерево?» — спросил Мимик. «Не очень долго, милорд», — с сожалением ответил Сприган. «Я подвергла этого ребёнка слишком большим испытаниям, и он, скорее всего, исчезнет после ещё пары таких нагрузок». «Хм, это придётся сделать». Оттяни этот момент как можно дольше, а затем посмотри и оцени, сможешь ли ты разбить големов, упавших с Сетри. Как прикажешь, милорд? А кто вообще это, Сетри? Мастер Подземелья. Как раз перед тем, как Джина владела големом, Бокси узнал ее имя от навыка Глаза Бога Смерти. Он также смог подтвердить, что ее максимальный хп был чуть более 4000, что было чрезвычайно впечатляюще для хилого демона, ориентированного на пользование магией. Утнятый у другого героя навык тоже смог определить жизненные силы Кристальные Девы, но Бокси со всех сил старался не думать о шестизначном запасе хп огромного голема. «О!» — ответила Амброзия. «Понятно, милорд». «Закуска?» — крикнул Мимик, повернувшись к Суккубу. «Продолжай как можно чаще использовать метеорит». «Да, мастер». «Тем временем я и Рукастая собираемся использовать более прямолинейный подход». Ха! «Я...» Архибис даже слегка опишила от внезапного упоминания своей скромной личности. Она не была уверена, что может помочь в этой ситуации, учитывая, насколько неэффективной она была до сих пор. Конечно, Кора чувствовала, что ее кулаки могли нанести все вред тому барьеру, но она оказалась практически бесполезна, когда эта штукенция начала двигаться. «Вы использовали зелье маны. МП 500. «Вы использовали зелье маны. МП плюс пятьсот» вы использовали зелье маны. МП плюс 500». Однако её мастер не ответил ей, так как был слишком занят, выпивая три у высококачественных и крайне дорогих зелий маны. Даже если его очки МП восстанавливались с пугающей скоростью, для следующего шанса ему требовался приличный запас магической энергии. Здесь и сейчас. У него при себе было намного больше этих зелий, и он с радостью пустил бы их в дело, но прими он столько за раз, Это почти наверняка вызвало бы передозировку и как результат зельевую болезнь. В ретроспективе, вероятно, теперь, когда у него имелся перклеендарная выносливость, имитатор мог бы без последствий закинуть в себя ещё один или два пузырька, но Бокси мудро решил не проводить полевых испытаний в таких экстремальных условиях. Даже Бокси не был настолько отбитым. Пополнив около третьей резерва магической энергии, Бокси отказался от облика «огромные сундуки», и вернулся к базовой форме крипера Хейльта. Предвкушая, как что-то столь массивное вот-вот упадет мордой в землю, и что ей выпала удача в этом поучаствовать, рукастая встала напротив бокса и ожидающе стукнула кулаками. «Так каков план, босс?» — нетерпеливо спросила она. Но «У меня недостаточно маны, чтобы успеть пробить щит магией», — начал объяснять он. «По дороге сюда я использовал много взрывчатки, поэтому ей я тоже не могу воспользоваться» так что ты будешь выступать заменой». «Потрясающе!» Димонесса была только «за». «А что нужно от меня?» «Стой на месте и не двигайся». Архибис немедленно замерла, но вот и зубастая ухмылка постепенно переросла в разочарованный хмурый взгляд. «Стой на месте и не двигайся» являлась полной противоположностью тому, что она рассчитывала услышать. И прежде чем она успела задать боксе хоть один вопрос, имитатор вскочил к ней и прилип как банный лист. Он оботнал себя вокруг ее шеи, мускулистой талии, торса, груди и даже прижался к щеке. Само собой, разумеется, такой поворот событий вывал нешуточный переполох среди последователей мимика, так как это не могло быть простым отражением его эмоциональной привязанности. Они прекрасно знали, что единственное время, когда Бокси был в настроении для обнимашек, это когда он маскировался под зверолюдку, Кейру, или когда пытался съесть нечто большее, чем он сам. Ну, или его действительно потянуло на интересную близость, ведь, как помнила Кора и Ксера, стоило ему набухаться в дрова, имитатор становился до боли сентиментальным. Учитывая все обстоятельства, эпизод не подходил ни под один из случаев. И это было абсолютно верно, поскольку у Бокси имелась совершенно другая причина, чтобы обжиматься со своим призывным демоном. Объективно говоря, он все еще переборщил с близостью, но Мимик не хотел рисковать. Злодейский союз. В тот же миг Крипера Хейльта окутала ярко-красным светом, после чего его тело буквально засосало в куру. Мистическое сияние в одно мгновение обволокло Демонессу, и та стала дикого пить, так как никогда раньше не кричала. Ее красная кожа и мускулы вздулись и стали выпячиваться наружу, расширяясь в процессе. И это был не самый аккуратный процесс. Кости Архибеса скрипели и ломались во всеуслышание, подстраиваясь под увеличивающуюся массу. Плоть в быстрой последовательности раз за разом разрывалась и соединялась, в то время как смоленисто-густая кровь водопадом вытекала из пор и трещин на коже. Сочный, похожий на помидор, цвет кожи начал темнеть, превращаясь в серый, как у камня. Те немногие доспехи, что были на ней, начали трансформироваться и слетать под напряжением разбухающего тела. То же самое можно сказать и о белых одеждах, похожих на платье, что под давлением растущего торса порвались на лоскуты. Изменения не ограничивались простым увеличением размера. Можно утверждать, что наиболее значимые изменения были выражены в области головы. Дикие пышные волосы за считанные секунды превратились из ярко-зелёных в стерильно-белые. Чудесная грива длиной до самой талии начала опадать, не оставляя ничего, кроме голого серого скальпа. Два сломанных рога отросли обратно, а потом все три вместе стали меняться, а обзаведшись не только увеличенными размерами, но и множественными боковыми отростками. И все же самые резкие изменения были на лице демона. Широко открытые глаза куры изменили форму, став круглыми и желтыми. Зубы тоже начали меняться, став многочисленней и острей, как иголки. Границы рта расширились вплоть до острых ушей. Или, по крайней мере, до места, где когда-то были уши, если бы не отвалились в процессе изменения тела. Вертикальная прорезь побежала посередине ее лица, раскрыв череп на две половины, как книгу показав вторую и иглозубую пасть, которая шла перпендикулярно первой. Крики боли утихли ровно через пять секунд после начала, хотя Ксера и Амбрузия могли бы поклясться, что это продолжалось намного дольше. К этому моменту демон по имени Королэнтеприкс Куссузун Каунтиокса уже вернулась в мир за гранью, а на ее месте стояло совершенно иное существо. Оно достигало почти 4 метров в высоту, хотя его пропорции оставались примерно такими же, как и у Архибеса. Издалека его можно было бы легко принять за оригинал, если бы не лысая голова, серая кожа и пасть в форме перекрестья на безликом и безэмоциональном лице. Строго говоря, оно напоминало какую-то смесь Допелегангера и демона. Точнее, именно им оно и являлось. Злодейский союз. Описание. В попытке достичь великой силы чернокнижник сливается с демоном, находящимся под его контролем. Требование Чернокнижник 65 уровня. Навык порабощения демона. Тип активный. Время активации 5 секунд. Стоимость 15% от максимального МП. Диапазон касания. Эффекты. Возвращает выбранного фамильяра или порабощенного демона в мир за гранью. Поглощает демоническое телосложение цели в течение 3 минут. Поглощает 50% от уровней навыков цели в течение 3 минут. Поглощает 35% от атрибутов цели в течение 3 минут. Восстанавливает ХП, равный 50% от текущего ХП-цели. Восстанавливает МП, равный 25% от текущего МП-цели. Увеличивает эффекты на каждые 20% за каждые два уровня данного навыка. Увеличивает длительность навыка на одну минуту за каждые пять уровней данного навыка. Пока активен этот навык, нельзя использовать призыв фамильяра, связь душ, порабощение демона и злодейский союз.